«Мы вас учить пришли общаться с Богом. По всей земле Ему построены дворцы и храмы. В них люди могут каждый день общаться с Богом. И вас научим мы». Три года мудрецам внимали жители селения. Каждый из ста отстаивал теорию свою, как лучше храм для Бога строить, что делать в храме каждым днем. У каждого из мудрецов теория была своя, Не знали жители селения, какую же из ста мудреных выбрать. К тому же, как сделать так, чтобы не обидеть мудрецов? И порешили, всем внимая, построить храмы все, по одному на каждую семью. Но было в той деревне девяносто девять семей, а мудрецов сто оказалось. Услышав решение всех жителей, заволновались мудрецы. Кому-то храма, значит, не достанется, и кто-то не получит подношений. И стали спорить между собой, чья из теории поклонения Богу эффективней. И жители селения в спор стали вовлекать. Спор разгорался, и впервые за много лет забыли жители деревни о времени общения с Богом. Не собрались, как раньше, на поляну в день условный. Еще прошло три года. Вокруг сирения стояли девяносто девять величественных храмов, и только избы уж не блистали новизной. Часть овощей неубранными оказалась. Да, фрукты сада стали черви есть. Все это оттого вещали в разных храмах мудрецы, что нет вас веры полной». «Даров несите больше в храм, старательнее, чаще поклоняйтесь Богу». И лишь один мудрец, тот, что без храма оставался, украдкой то одному, а то другому сообщал. «Не так вы сделали все, люди, не той конструкции все понастроенные храмы. И кланяетесь в храмах вы неправильно, слова не те в молитвах произносите своих». Я лишь один могу вас научить, как с Богом каждый день общаться можно. Как только Ему уговорить кое-кого удавалось, храм новый возводился, при этом тут же ветшал один из существующих. И вновь один из мудрецов, без подношений оказавшись украдкой перед людьми, других стремился опорочить. Прошло немало лет». Однажды люди вспомнили о прежних собраниях своих на той поляне, где Бога голос слышали. Вновь на поляне собрались и стали задавать вопросы с надеждою, что их услышит Бог, как прежде даст ответ. Ответь нам, почему случилось так, что сады наши червивые плоды приносят? И почему не каждый год на огородах овощи возрастают? И почему между собою ссорятся, дерутся, спорят люди, но веру выбрать лучшую для всех никак не могут? Скажи, в каком из храмов для тебя построенных живешь ты?» Не отвечал на их вопросы долго Бог. Когда же голос зазвучал в пространстве, он невеселым был, усталым. Ответил Бог собравшимся, «Сыны мои и дочери мои» в ваших домах, садами окруженными. Сегодня запустенье потому, что не успеть мне одному. Всё так задумано мечтою изначально, что лишь совместно с вами я могу прекрасное творить. Но отвернулись вы частично от сада дома своего. Один не успеваю я творить, совместным сотворение должно быть». «Еще хочу сказать вам всем, любовь и выбора свобода у вас самих. Последовать готов я за вашими стремлениями мечтой. Но вы ответьте, милые сыны и дочери мои, в каком из храмов должен поселиться я? Передо мной вы все равны, так где же должен находиться я, чтобы никто в обиде не остался?» Когда решите вы вопрос, в каком из храмов должен поселиться, последую за волей я совместной. Так Бог ответил всем и замолчал, а люди из селения, что некогда прекрасным было, и по сей день все продолжают спор, а в домах их запустение и тлен».